Здравствуй, Лёнтиев. Здравствуй, Яша, сказал человек в чуйке. А у нас в Туле упа у Жени бы стало, а здесь Нева Ладожским льдом становится. Всё здесь не по-нашему. Не в льде дело, ответил рыжеволосый. Ну так в чём же дело? Неспокойна твоя душа? В тревоге, Алёша. Тревога твоя, Лёнтиев, всегда пустая. Вот как бы не Леонтьева спрашивали, а Сурнина ты бы не так говорил. Кто тебя спрашивает? Вот слушай, Алеша, иду я тихо, мирно к Самборскому, к себе на квартиру. Вижу еще до нашего угла, не дойдя, двор никаким метет улицу. Ну и что? Да ведь он не перед своим забором метет. Я, конечно, к нему подхожу, спрашиваю... Кто тебя ким нанял или так, для кого стараешься? А он говорит: "Для тебя, как говорят для меня". А вот говорит: "За тобой переходили, я вышел тебя предупредить". Сторож будучный приходил. Хуже, говорит, приходил чиновник, весь полосатый, сердитый и спрашивал туляков. Значит, и меня спрашивал. Ну, может, это я, только я знаю, во мне дело. Да с чего? Вот слушай, Лёш. Ты был в Питер позван первым. Ну так что ж? А вот что, когда уже не было тебя, жаловались мы, замочные отдельщики, на мастеров-ковщиков и позвали челове видную, а она была нам возвращена с бранью, как бунтовщическая. Тогда мы тихо мирно С сдачу замков прекратили. А наместник кречетников на нас наложил разные тяготы. Говорил он с нами с великим криком, железо нам для работы не отпускал и угрозил нас самих сдать в рекруты. И попал я тут под арест. Били тебя, больше домили расспросами, но я отперся, а как я по своему делу лучший и дамаск мы леонтивый делать умеем, так отпустили меня. Ну и что? А тут Михайло Никитичу Кречетникову, тульскому наместнику, сам Потёмкин приказ прислал. Слав четырёх мастеров, тульских художников. А по шпажному делу мастеров не было. Вот и послали меня, разыскавший. Сзначит, забыто то дело. А вот теперь опять ищут. Беда я ж, беда, Алёша. Дай денег, а я убегу и на квартиру не зайду. Пускай пропадают вещички. Денег я тебе достану. Вот в кунскамеру зайду, там мне должны. Принесу их тебе вот сюда, на это место, а ты покамест стой между народом, разговаривай, что мол альдины идут и очень это любопытно. Альдины шли по реке, как толпа мастеровых угрюма и неохотно. Рыжий человек остался на месте, поглядывая на ледоход и поеживаясь от холода. Алексей Сурнин вздохнул и пошёл в кунц-камеру. Привычно глянул он на притолоку. На притолоке медный гвоздь обозначал рост императора Петра I, который умер более 60 лет тому назад. Кунц-камера состояла из коллекции, когда-то собранных императором, и из его личных вещей. Про Петра в Петербурге любили вспоминать, говорили о его росте и неукротимом характере. Осталась отметка его роста. Гвоздь на притолоке человеку, вошедшему в комнату, приходился выше головы на пять. Окна портретной комнаты выходили на северо-запад. За окнами деревья уже голые, за сетью веток 12 крыш длинного здания, протянувшегося от Невы до Невки. Комната полна зелёным цветом. На окнах зелёные занавески. На полу зелёное сукно, стены обшиты досками и тоже покрашены матовой зелёной краской. Верх стен обведён широким позолоченным карнизом. Над карнизом по потолку написано голубое небо с летними белыми облаками. В глубине комнаты за стеклом кресло под зелёным балдахином. В кресле, скрестив ноги в розовых чулках и изношенных башмаках, Положив руки на подлокотник, в голубом кафтане сидит кукла, изображающая Петра. На стенах висят гравюры, инструменты, приборы и изделия из кости.